Что на такое сказать, я толком не представлял. Так что ограничивался обычным своим ответом. Угу, в одной средней школе учились. Хе? Э -э? Хоть она и спросила меня сама, ответ ее кажется, не интересовал. Так что Исики села и начала выкладывать еду из своих пакетов. Видя это, ребята из Кайхинсока тоже начали разбирать свои сумки. Похоже, совещание может начаться в любую минуту. Все расселись вдоль столов, выстроенных буквой «П». И в каком уголке мне пристроиться? Буду защищать свой угол как один из четырех священных зверей. Но тут меня дернули за рукав. Сэмпай, садись сюда. Да мне и в уголке неплохо. Но Исики не отпускала мой рукав, несмотря на все мои попытки освободиться. Откуда у нее столько сил? Держится таким милым видом, но не вывернешься. Давай-давай. Сейчас уже все начнется. Она еще сильнее потянула меня. Ладно, ладно, а то рвешь еще. Все равно молчать буду, где бы ни сидел. Так что невелика разница. И место рядом с едой меня вполне устраивает. Так что я неохотно сдался и сел рядом с Исики. Несмотря на симметричность расположения столов, в самом центре восседал Таманава. Справа от него разместились ребята из Кайхинсока. Слева мы. Я глянул на другую сторону. Как и сказала Аримота, народу там было куда больше. Раза в два. Хотя разница казалась гораздо более существенной. Наверное, из-за шума, что они создавали. Они вели себя очень оживлённо, и наша сторона на их фоне выглядела просто мертвой. Что ж, разница в мотивации у предложивших идею и вынужденных ее принять очевидна. Ничего не попишешь. Одни организаторы, другие не более чем помощники. Распределение мест наглядно демонстрирует это неравенство. Судя по тому, что я вижу, баланс сильно смещен в сторону Кайхинсога. Они во многих вопросах лидеры. Школа Собу – ведомые. Убедившись, что все заняли свои места, Таманава хлопнул в ладоши. Итак, начнем наше совещание. Рад работать вместе с вами. Похоже, ему такое не впервой. Все дружно поклонились. Совещание началось. Таманава вызвал одного из своих, и тот подошел к белой доске. Когда послышался скрип маркера, президент окинул всех взглядом и заговорил: Как и раньше, давайте устроим мозговой штурм. Какого черта! Слишком уж круто у него получается. Хотя мне такому научиться все равно не светит. Такая мысль посетила мою голову, но лишь на мгновение. Он же всего лишь мозговой штурм упомянул. Значение у термина несколько. Но как правило, это означает, что все свободно высказывают свои идеи. Продолжим то, что было в прошлый раз. Нам нужны идеи насчет концепта и содержания праздника. Ребята из Кайхинсока начали один за другим поднимать руки и высказываться на заданную тему. Я просто наблюдал. Ну понимаете, выкладывать свои соображения, когда ты совершенно не въехал в ситуацию, ни к чему хорошему не приведет. Я не мухлюю и не увиливаю, я просто тактичность проявляю. Подал голос один из ребят с той стороны, учитывая запросы к старшеклассникам. Нам нужны инновации в области, касающихся образа мыслей молодежи. ха ага, понятно. Хорошая мысль. Заговорил еще один. В таком случае нам обязательно надо подумать, как установить взаимовыгодные отношения с местным комьюнити. О, ладно. Ну, в общем, понятно. Поднял руку и третий. Если так, то, пожалуй, необходимо обсудить эффективность затрат. И мы сможем прийти к консенсусу. Угу. Ага. Есть резон. И тут меня как обухом по голове ударило. Что это за совещание такое? Я не понимаю не только, что они думают, но даже о чем вообще и речь идет. Неужели я просто дура, раз никак не могу сообразить? Сидящая рядом Исики кивала и время от времени восхищена Охова. А ты все понимаешь, да? Так, звонок другу. А то чем же я помогу, если нифига не выезжаю в тему? Я тихо осведомился у нее. Исики, что они делают? Она слегка повернулась ко мне и мило кочнула головой. А? Так да кто их знает? Только не говори мне. Эта девчонка так себя ведет, ничего не понимая. Я ошарашенно уставился на нее, но Исики и ухом не повела. Лишь слегка улыбнулась, словно говоря, Да не переживай ты все путем. Но они высказывают свои идеи. Ха. -х. Значит, они все придумывают, а нам остается лишь придуманное реализовать. Что ж в таком случае меня одного должно хватить? Не могу сказать, что ненавижу обычную тяжелую работу. Бесконечное механическое повторение одних и тех же действий подрывает дух. Но мой так давно уже подорван, дальше некуда. Если не надо будет заботиться о других и включать голову, я кажусь своего рода раю. Ммм, ладно, послушаю-ка лучше. пойму, что от меня потребуется. Хотя, сдаётся мне, из такой дискуссии фиг, что выудишь. Похоже, ведущий совещание Таманава и сам это понял. Слушайте! «Вам не кажется, что есть кое-что поважнее?» Внушительно продекларировал он. «У меня по спине промашировали мурашки. Величественен, как и положено, истинному президенту школьного совета». Все обратились вслух. Таманава оглядел комнату, странно двигая руками, словно вращая гончарный круг. «Нам нужно воспользоваться логическим мышлением, чтобы логически обо всем поразмыслить». Слушай, это не тавтология?» И сколько раз ты размышлять собираешься? Нам нужно встать на точку зрения потребителя, чтобы посмотреть с точки зрения потребителя. Опять повторяешься? Ты на скольких посетителей рассчитываешь? Я ощутил, что на лицо невольно наползает кривая усмешка. Но все с выражением полного понимания блестящими глазами смотрели на Таманаву. Нехорошо. Кажется, и президент, и вся его команда действуют по одной схеме – Точнее, это было сборище похожих друг на друга людей. Или людей, по какой-то причине, глядящих в одну сторону. Совещание и дальше катилось все по той же колее. Мы должны рассмотреть еще варианты аутсорсинга. Но с нашими текущими методами это не так просто вписать в схему. Ясно. Возможно, нам потребуется решедулирование. Что за решедулирование? Ресторан, где подают вкусные и бычьи языки? Какого черта вы столько английских словечек в свою речь пихаете? Рю ошибка? Инновационные инновации. Обсуждение-обсуждение. Решение-решение. Тафтологии продолжали сыпаться Сдается мне, идея у них не хип-хоп, потому что с мозгами не тип-топ. Фух, мое сознание на высоте. Совсем уже куда-то улетает.